Глава п я т е Ева. Голос Иланы ворвался в мою голову вместе с громким стуком в дверь, выдергивая из блаженного состояния сна и обрушивая в неприглядную реальность. В о рту было мерзко и сухо, как в Сахаре. В висках пульсировали молоточки боли, а при попытке открыть глаза их так резануло светом, что тотчас шипением зажмурилась снова. Ева. Нет меня, я в домике. Простонала я, прикрывая уши ладонями. Поднимайся и открывай свой домик. Тотчас послышался требовательный оклик: "А то занятие проспиш, ь не у д п о л у ч и ш ь и выговор от ломарной". А вот только встречи сломарной мне в таком состоянии не хватало. Пришлось вставать. Я ко е как д о п л е л а с ь до двери и, открыв, хмурым воспаленным взглядом. Уставилась на подругу, а та, приведя меня, протянув, "Ууу, да это даже хуже, чем я ожидала", быстро зашла в комнату, после чего еще раз оглядела и резюмировала: "Ты выглядишь отвратительно". Я и чувствую себя также, поделилась я, и безуспешно попытавшись сглотнуть отсутствующую слюну, села обратно на кровать. Голова просто раскалывается. Ну, это поправимо. Илана устроилась рядом и обхватила ладонями мою голову. По коже пробежала прохладная волна, несколько мгновений и боль в висках утихла, осознание прояснилось. Из груди вырвался облегченный вздох. п о р ы в и с т о обняв подругу, я благодарно пробормотала: «Я тебя люблю. Плевать на доменные и гендерные предрассудки. Выходи за меня замуж. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом». Иланна невесело фыркнула: "Не, сначала иди и умойся, а то быть с тобой рядом отказывается даже мой нос. Сколько ж ты выпила? Не знаю. Я поморщилась. Немного, кажется. Но что я пила? Вот в чем вопрос. Короче, это Аллан виноват. Аллан твой. Теперь поморщилась подруга. Нет, л и ч н о Я, если честно, даже рада, что поединок был прерван. Но все равно поступил он некрасиво. Я б ы л о хотела возразить и объяснить, что Аллан н и причем, но тут Илана добавила: "А вообще ты меня тоже удивила, тем, что решилась вот так до свадьбы с ним". Ну, осознав, что она имеет в виду, я поперхнулась: "Ты не подумай, я тебя не осуждаю". Тут же смущенно заверила и л а н н а он ведь тебя с п о и л Главное, чтобы ты сама об этом не жалела. Да, именно, промычала я. Значит, все уже в курсе, а эм, нас. О, да, подтвердила подруга. А н о н и м у с с ночи гудит, обсуждая ваши эм, бурные выходные и их последствия. Даже читать не хочу. Я брезгливо передернула плечами и направилась в ванную. Зеркало встретило меня отражением от у д о в а т о г о лица и мешками под глазами. В полной мере их оценив, я пробормотала: «Иланна права. Выгляжу отвратительно. Аллан гад». И включив воду, принялась приводить себя в порядок. Никогда больше не буду участвовать в местных пьянках, вечеринках. Знала бы, что так все закончится, ни за что бы с пепельницей не пошла. Хотя, а с другой стороны, польза от этой вечеринки тоже есть. По крайней мере, не будет пересудов о том, с кем я провела ночь. Да и вообще, эта причина для сплетен теперь отпала. Аллан-то точно опровержение подавать не будет, ему это невыгодно. А Айлендир... Вспомнилась его вчерашняя реакция на наше с Алланом появление. Точнее, ее отсутствие. Похоже, Тленников все равно. А он свое получил и большего ему не надо. А в глубине души от чего-то з а ш е в е л и л а с ь досада и легкая обида. Но эти чувства я сразу же задавила. В конце концов я прекрасно знала, на что шла и надежд лишних не строила. А теперь надо просто обо всем забыть. Утвердившись в этом решении, я вышла из ванной. Ну вот, совсем другое дело, прокомментировала Иланна с улыбкой. Уже выглядишь как нормальный человек. Она вдруг осеклась, а улыбка с губ пропала. Или ненормальный, или вообще не человек. Погоди, ты что на самом деле, Дархатка? Но как? Вот так как-то. Я развела руками. Поверь, мне это тоже удивительно осознавать. До этих выходных я была уверена в том, что я человек, самый обычный, просто м а г и ч е с к и одаренный. А оказалось, на мне были какие-то щиты, экраны, не знаю, в общем, что это такое. Но с их помощью, как я поняла, мою магию и меня скрывали от врагов. Но после того, как я поступила в академию и получила доступ к энергонакопителям, произошел какой-то сбой, и экраны повредились. Магия начала высвобождаться. Из-за этого меня, кстати, и враги обнаружили. Ну и в итоге на выходных мои родственники решили, что раз уж все так случилось, смысла блокировать меня нет. И экраны окончательно сняли, так что теперь я тут у ч у с ь под пристальнейшим наблюдением, как под опытный зверек. Обалдеть! Только и выдохнула ошарашенная Ланна, когда я закончила. у г у После такой кучи новостей я и сама в шоке была, собственно, еще и поэтому вчера позволила себе хм, расслабиться. Теперь понимаю. Иланна кивнула и потерла виски. Я и сама бы выпила. Нет, но ну надо же. Понятия не имела, что бывают такие мощные экраны, которые дархата могут в человека преобразить. Ты ведь в тебе вообще ничего такого не чувствовалось. Но больше я ничего подруге сказать не могла, потому только вновь руками развела, мол, с о г л а с н а факт удивительный, но я не специалист, ничего в этом не понимаю и других объяснений дать не могу. Все равно в голове не укладывается. Про б о р м о т а л а и Ланна, но р а с с о р с ы к к счастью, прекратила. Мысленно облегченно выдохнув, я принялась быстро собираться, а спустя несколько минут мы уже выходили из комнаты. На завтрак ожидаемо уже не успевали, так что сразу двинулись к лекционным аудиториям. Хорошо, что первой по расписанию стояла история магии. Под умиротворяющий голос магистра Саттара можно было спокойно посидеть, не напрягая голову. И уверена, сегодня особенно радоваться этой возможности будут все пепельники нашего курса, а еще, как и я сейчас, оценят преимущества дальних скамеек на балконе. Алан, появившийся в аудитории почти сразу вслед за нами с о л а н ы й точно оценил. Едва окинув помещение мутным взором, он проигнорировал привычные первые ряды и устремился наверх к нам. Привет. Тяжело опускаясь рядом, хрипловато произнёс он. Признаю, твоя идея вернуться в общагу вчера была отличной. Еле встал сегодня. Вам пепельником пить надо меньше. Хмыкнула э л а н н а Подругу наградили хмурым взглядом, как будто в а ш и ж и з н е творцы так не пьют. Пьют, но у наших похмелья отсутствует, в отличие от вас. Езвительно парировала та. А тебе бы все злорадствовать. Буркнул Аллан. Нет бы помогла лучше. Помогла? Тому, кто на моем брате деньги зарабатывает. Вот еще. э л а н н а скривилась. И демонстративно открыл лекционную тетрадь. Я, впрочем, тоже, поскольку в этот момент в аудиторию вошел магистр с а т а р Доброго утра, студенты, поприветствовал он, с некоторым удивлением оглядев полупустые передние ряды и неожиданно ставшую популярной сегодня галерку. Тема сегодняшней лекции весьма не безинтересна, ибо касается самого значимого столкновения магии с верой. Причем столкновение это длится многие века и продолжается по сей день. Да-да, сегодня мы поговорим о зарождении варданской ереси. Круто. Тихо прокомментировал Аллан. Ничего важного. Я спать. Толкнете, когда все закончится. И подперев голову рукой, закрыл глаза. Я же напротив старательно подавила зевок и прислушалась. Стало интересно, что тут за много вековое противостояние идет. Тем временем магистр Сатар продолжил: о том, как появилась магия, вы все прекрасно знаете. Как и о том, какие невероятные горизонты она открыла. Однако не все считали магию благом. К примеру, многие обычные люди, не обладающие даром, до сих пор испытывают к нам зависть. Впрочем, такая зависть логична и понятна. Слабые и неполноценные часто завидуют сильным и более совершенным. Гораздо хуже, когда против магии выступают сами маги. л о г и к а в ы х убеждениях извращена настолько, что прозвана ересью. Он с неудовольствием покачал головой. С кого пошло убеждение в том, что магия есть зло, точно неизвестно. Так что точкой отсчета для историков стал Маквардан, очень сильный маг своего времени, исследователь. Он в один момент внезапно перечеркнул всю свою прошлую жизнь и достижения, заявив, что отказывается от магии. Вардан утверждал, что магия послана нам самим Богом Тьмы, и все, кто поддастся искушению ее использовать, в з р а щ и в а т ь ее в себе, будут пожроты. Бред какой! Донесся чей-то смешок. Бред или не бред, но Вардан умел убеждать. Услышав, отметил магистр Саттар. К нему примкнули многие маги, а уж обычные люди так и вовсе восприняли это учение с радостью, так что последователей Вардан набрал довольно много. Фанатично преданные ереси они стремились покинуть Аару, на которой, по словам Вардана, находится чрево зла, источник з а р о ж д е н и я магии, и уходили как можно дальше на самые окраинные миры, распространяя среди других поселенцев свою веру. Немало поспособствовало тому и война доменов, а когда наконец вновь начали восстанавливать межмировые связи, обнаружилось, что многие окраинные миры полностью поддерживают варданскую ересь. Магов, сеары там встречали враждебно и часто с открытой агрессией. Через некоторые межмировые врата теперь вовсе было не пробиться. Фанатики, ведомые ересью, создавали магические блокераторы. При всем могуществе н а ш и маги уже не могли вернуть над ними контроль, поэтому многие окраинные миры в итоге были потеряны. В содружество вступили лишь единицы, да и то после длительных переговоров и гарантий о суверенитете. Норавия, как я понимаю, один из таких. Шепотом уточнила я у и л а н н ы догадку. Подруга кивнула. Тем временем магистр Сатар бросил короткое заклинание активации на доску. И на ней появился убористый текст. Теперь давайте запишем список требований к магам для посещения таких миров, а также возможные последствия их несоблюдения, предложил магистр. Итак, первое: обязательная регистрация и маркировка ауры, при отсутствии которой маг-нарушитель подлежит немедленному аресту. окончательно переключившись на учебу, я принялась конспектировать. Несмотря на то, что голос магистра Сатара действовал убаюкивающе, вызывая желание присоединиться к Алану, лекцию я все-таки дописала до конца. Очень уж особенности развития варданской ереси в некоторых м и р а х напоминали мой. А под конец, когда дело дошло до перечисления технологических достижений варданцев, коими они гордились, считая, что только человек разумный достоин называться вершиной эволюции, А не тот, кто поддался чуждым внедренным извне и осквернившим тело росткам тьмы. Это предположение переросло в уверенность. В общем, информация оказалась весьма познавательной. И пихая сопящего Алла на локтем, я уже практически ему не завидовала. Что уже все? Сонно пробормотал он, поднимая голову и открывая глаза. Как-то быстро я даже толком заснуть не успел. Ничего себе, не успел. Храпел тут два часа над ухом. Я хмыкнула. Аллан скептично и з о г н у л бровь. Не выдумывай. Я в принципе не храплю. Храпишь, храпишь. Я свидетель. Подтвердила и л а н а А тебе я в принципе не верю, бездушная женщина. Ты сейчас какую угодно гадость подтвердить готова. Отмахнулся пепельник и медленно, поднявшись, потянулся. Совершенно не выспался. Хорошо, что следующий будет медитация. Еще подремлю, а потом обед и и семинар по магометрии. Перебив, завершила подруга. Лицо Алана вытянулось. Какой семинар? о т к у д а А в расписание надо чаще смотреть. Поддела, она. Даже я с факультета призраков и то знаю, что у Очников изначально он планировался, а вот с этой недели и начались. Алан ругнулся. В мыслях я его поддержала. Нет, я ничего не имела против учебы в целом, но именно сегодня хотелось отдохнуть. Увы, видимо, не судьба. Об отдыхе мечтали не только мы с Аланом. Его жаждали все пепельники. С лекции по истории они выходили последними, усиленно зевая. О небольшой перерыв между занятиями с удивительным единодушием провели, прислонившись к стеночкам и не обращая внимания на шум и разговоры вокруг. Только лишь изредка раздраженно огрызались на подколки остальных сокурсников. А активность пепельники проявили лишь во время распределения мест в аудитории по медитации, стараясь занять самые удаленные от центра циновки. Проявив силу воли, я подавила искушение последовать их примеру и все-таки села на привычное место. Правда, попытки позаниматься все равно успехами не увенчались. Отвлекало раздающиеся то тут, то там п о х р а п ы в а н и е ругань магистра Дангара и злорадные смешки комментарии ж и з н е т в о р ц е в На обеде Иланна п о д о ш л а к брату, а я о с т а л а с ь с Саланом и своим доменом. Тем более теперь со мной здоровались и заговаривали не только его друзья, но и остальные пепельники. Все-таки смена статуса и общая пьянка сделали свое дело. Хорошо это или нет, но элита окончательно признала меня своей, так что обед прошел вполне мирно. Девушка одного из приятелей Алана, рыженькая фигуристка Талира, даже втянула меня в разговор со своими подругами, полюбопытствовав, готовлюсь ли я уже к празднику первого дня. Осталось-то до него всего ничего, пара д е к а т что это за праздник? Я понятия не имела, но на всякий случай кивнула, подтвердив, мол, разумеется, а как же иначе? И стала слушать остальных. Ничего, правда, толком не выяснила. Девчонки обсуждали исключительно наряды, украшения и название каких-то местных люксовых брендов. А еще, кто с кем на этот праздник пойдет. Ясно было только одно: событие это важное и грандиозное, и отмечают его со всем масштабом на уровне нашего нового года. Заинтересованная, я сразу по окончании обеда поспешила к Ланне, вызнавать подробности. Совсем признаваться в невежестве, конечно, не стала, ведь если праздник действительно настолько популярный и важный, то я обязана была о нем слышать. Так что зашла издалека, осторожно уточнив: правда ли, что праздник первого дня будут отмечать и в Академии? Конечно, будут. И Ланна наградила меня удивленным взглядом. Его везде отмечают, а в академии тем более. Это ведь день зарождения магии. Ага. Ясненько. Значит, день зарождения магии. Тот день, когда комета к ним что ли упала. Похоже, что так. Что ж тогда и впрямь надо к нему готовиться. Пробормотала я. Разумеется, надо. Заверила подруга. В зале славы нам устроят торжество на всю ночь. Так что тебе, как минимум, необходимо хорошее платье. Платье? Перед внутренним взором возник шкаф, заполненный присланной Александром одеждой. У меня есть какие-то платья. Дядя много привез. Неуверенно протянула я. Но я плохо разбираюсь в местной моде, сама понимаешь. Так что понятия не и м е ю подойдет ли что-то из них, или нужно искать другое. Как свободное время появится, посмотрим. Обещала э л а н н а А сейчас пойдем искать аудиторию, где семинар Брук проходить будет. А что ее искать? Я быстро глянула на к и й л о р Двести седьмая фиолетовая. <кхм> фиолетовая? Не красная? Ага, я то м и говорю. Подтвердила подруга. В лабораторный корпус идти надо. Заинтригованная, я пошла за э л а н н о й Указатели привели нас к той части академии, которая раньше в нашу бытность призраками не была доступна, и выглядело это место по-другому. Привычный серый камень исчез. Пол, стены и потолок коридора, в который мы завернули, п о к р ы в а л а странная темнокоричневая каменная крошка, которая в свете магических светильников отливала пурпуром. Окон здесь не было в принципе, а редкие двери сменили цвет с привычно красного на темнофиолетовый. В комплексе это все вызывало давящее, неуютное чувство. А что тут все такое мрачное? Не выдержав, спросила я. Ты об отделке? Это для дополнительной защиты, пояснила и л л а н а Мы же в лабораторном корпусе сейчас. А практическая магия у студентов штука непредсказуемая. Погоди, так для практики у нас есть эти как их изоляторы? Не поняла я. Угу. Только в изоляторах места мало и сесть негде. Напомнила она. Они хороши для быстрой проверки заклинаний или их индивидуальной отработки, а для групповых занятий факультетов или длительной работы, которая включает еще и расчеты, в любом случае без обустроенных помещений не обойтись. Хотя их, конечно, мало, потому что затраты на такую мощную защиту огромные. Есть, конечно, еще полигоны, но для семинаров и лекций они, сама п о н и м а е ш ь т о же не подойдут. За разговором мы наконец отыскали дверь номер 207 и и вошли внутрь. Лаборатория оказалась такой же давяще мрачной, как и коридор. Те же коричнево-багровые стены без окон дополнялись массивной мебелью из странного материала, напоминающего пористый камень. Спасибо хоть на ощупь не холодного, а то сидеть на каменных скамьях сомнительное удовольствие. Однако были в лаборатории и любопытные вещи. Например, на столах располагались небольшие, чуть больше ладони, прямоугольники из черного стекла. Витиеватый символ на торце каждого из них слегка светился ровным салатовым цветом, указывая, что штуки это не простые, а артефактные. Что это? Я с любопытством оглядела прямоугольник, однако прикоснуться, п а м я т у я о приключениях в библиотеке, не решилась. Листра, артефакт для просмотра эфирной оболочки, пояснила Эллана. Удобен тем, что позволяет не тратить на это свои собственные силы. Целители часто используют такие. А зеленый знак, что означает? Уровень заряда. Раздался позади недовольный голос подходящего Алана. Детка, ты чего убежала, не дождавшись меня? А сопровождение совсем забыла, что ли? Ссориться с пепельником сейчас совершенно не хотелось, тем более когда тот, в общем-то, беспокоился о моей защите. Так что я мило улыбнулась и ответила: "Конечно нет. Но ты бы вряд ли оценил наш разговор о празднике первого дня и выборе лучшего наряда в этом сезоне. Нет, если я ошиблась, и разговоры о платьях и украшениях тебе не напрягают. Извини. Нет." Я понял, вообще ничего не хочу об этом слышать. Мгновенно отказался Аллан. Илан н а тихонько хихикнула. Тем временем лаборатория заполнялась народом, а вскоре появилась и сама м а г и с т р Брук, синеводная. Оглядев нас, она с привычной улыбкой пожелала хорошего дня и сообщила: с сегодняшнего дня у вашего курса начинаются практические занятия по применению магических формул в различных ситуациях. И начать этот практикум я хочу с такой обособленно стоящей среди разделов магии темы, как проклятие. Хм. Проклятие? С чего вдруг такой выбор? После столкновения с тюремным проклятием я об этой теме вообще старалась не думать, а тут, Нати, целый практикум. Проклятия требуют отдельного вдумчивого изучения, п р о д о л ж а л а тем временем магистр Брук. Хотя бы по той причине, что в отличие от обычного заклинания прямого воздействия включают в себя дополнительные условия, например поиск жертвы или определенный временной срок действия, ограниченный или неограниченный. То есть проклятие должно обладать, кроме прочего, некоторой автономностью и запасом энергии. Кстати, именно этим объясняется физическая видимость особо сильных проклятий. Исходя из всего выше сказанного, думаю, вам уже понятно, что как для наложения, так и для снятия проклятия используют особые расчёты и специальные формулы. Наложение проклятий мы, разумеется, изучать в рамках этого курса не будем, а вот основы снятия проклятий обязательно. Сегодня и начнём. Короткое заклинание активации и на учебной доске появился змеящийся список формул. Перед вами базовые формулы, вычисляющие порядок рассеивания цепочки проклятия и количество сил, которые необходимо приложить для каждого этапа, прокомментировала магистр. Запишите, изучите и запомните, они пригодятся вам для дальнейшего использования. Для использования? Из кого мы будем п р о к л я т и е снимать? Скептично уточнил кто-то из ребят. Магистр Брук обворожительно улыбнулась. Для начала. с а м и х себя. При входе в эту лабораторию каждый из вас получил проклятие рассеянности. Вот на нем и потренируетесь. А шарашила магистр. Лицо парня вытянулось, а затем и наши, когда мы осознали смысл сказанного. э В смысле? д о быть того не может. Как так? Какое проклятие? Нам не родовая защита стоит. Не имеете права. Это беспредел. Звучали растерянно возмущенные крики. Однако магистр Брук прервала все их одним резким хлопком в ладоши. Учебное проклятие сертифицировано и совершенно безвредно. При вашем поступлении в академию родственники, разумеется, подписали разрешение о допуске к его использованию. Отчеканила она. Так что не стоит тратить время на жалобы и возмущения. Лучше настройтесь на работу. Проклятие автономное. И ограничено по времени сроком на месяц. Этого вполне хватит, чтобы вы смогли его изучить и попробовать свои силы в расчетах. Но «Ну, обалдеть теперь! Тихо пробормотал Аллан. За месяц в этом разобраться? Она издевается что ли? А если мы его не снимем? Что тогда? Подала голос Галей Лора. Похоже, даже она, отличница, сомневалась в своих силах. Я допускаю, что снять проклятие смогут не многие, поэтому отрицательных оценок не будет. Успокоила м а г и с т р брук. Но при этом те, кто все же это сделает, получат полугодовой зачет по моему предмету досрочно. Вот тут мы дружно оживились. Перспектива досрочного зачета по такому сложному предмету даже примирилась с наложенным проклятием. В конце концов, оно ведь легкое, учебное. А снять проклятие может и поможет кто-нибудь? Однако магистр Брук, легко догадавшись о наших мыслях, сразу добавила: «Хочу предупредить. Снять проклятие каждый из вас обязан исключительно самостоятельно, без посторонней помощи. Если с вас его снимет кто-то другой, я об этом сразу узнаю и поставлю неут. Тоже за полгода». Оживление сменилось разочарованными возгласами. Да и еще. Не надейтесь, что если кто-то один справится со своими расчетами, то они подойдут остальным. Каждое проклятие индивидуально и подстраивается под эфирную оболочку своей жертвы, так что расчеты тоже будут различаться. о к о н ч а т е л ь н о добила жаждущих халявного зачета магистр. М да, похоже, шансов заполучить зачет практически нет. Мы уныло законспектировали формулы и пояснения, которые давала м а г и с т р б р у к, а остаток практикума посвятили тому, чтобы разобраться в том, что на нас навесили. Ну, по крайней мере некоторые из нас, потому что, к примеру, судя по отсутствующему виду Алана, он только делал вид стеклянным взором глядя в листру. Может вообще спал с открытыми глазами. Я же честно разглядывала проклятие, хотя сразу поняла, вряд ли добьюсь успеха. Даже за две декады в о п у т ы в а ю щ и х эфирную оболочку б е л е с с о в а т ы х нитях казалось не было никакой системы, никаких привычных звезд пентаграмм, что там, я даже ядро этой штуковины определить не смогла, а ведь именно от него надо было отталкиваться при вычислении последовательности снятия проклятия. Так что лабораторию покидала в полнейшем разочаровании. И как нам это проклятие снять? Уныло поразмышляла я вслух. Нам никак, равнодушно ответил Аллан. А ты оптимист. Я реалист, поправил он. Ты сама слышала слова Брук о том, что структура проклятий отличается от структуры обычных заклинаний, и чтобы разобраться в тех формулах, которые она дала, нужно потратить кучу времени. А этот вариант точно не для меня. Пусть медалисты-зазнайки в этой фигне копаются или тленники. Им по жизни оно потом пригодится, а я похожу пару декад с проклятием и плевать на с и н ю ю бабу и ее досрочный зачет. Мне его во время сессии нормально поставят. Ну да, наверное, признала разумность слов Алана. Я в жизни есть куда более приятные занятия, чем формулы, например, сон. н а д а т е л ь н о сообщил Пепельник. Так что кто как, а я пошел спать. Всем до ужина. Он махнул на прощание рукой и направился в сторону общежития. Мы с Иланной переглянулись. Знаешь, в том, что касается более приятных занятий, он прав, произнесла подруга. Тоже предлагаешь поспать пойти? хмыкнула я. Не совсем. Иланна с предвкушением потёрла руки. Для начала предлагаю пойти и разобрать твою одежду. Да. Пожалуй, это и впрямь более приятное занятие, чем формулы. Улыбнувшись, я согласно кивнула, и мы двинулись ко мне. Шкаф перед подругой открывала со смесью надежды и опасения, понимая, что в случае отсутствия подходящего наряда н о в ы й мне купить не на что, а просить у Александра еще одно платье — смертельный номер. Значит, придется подобрать самое подходящее из того, что есть. В надежде избежать п е р е ш е п т ы в а н и я за спиной от пепельников, да и всех остальных студентов, которые точно заметят, если представительница клана Леарт заявится на торжество одетая ко е как. Однако опасения не оправдались, даже напротив. Ну ничего себе! выдохнула э л а н а выныривая из вороха одежды. Тебе сюда филиал, бутик, а м э р и о эрсечи, брис из домена воздуха на хранение загрузили что ли? Сравнение с бутиком звучало обнадеживающе, хотя названное подругой имя ни о чем не говорило. Практически, пробормотала я. Я ведь тут в академии н е з а п л а н и р о в а н а о оказалась, и дяде пришлось быстро обеспечивать меня одеждой. Видимо, чтобы не терять времени, он заглянул в какой-то местный магазин и взял, что под руку попалось. Под руку, присвистнула она. э р с е ч и Самый именитый столичный кутюрье. За его наряды тут пол академии удавится. Оу! Я посмотрела на шкаф с одеждой новым взглядом. А ведь могла бы догадаться, что платье не из дешевых, судя по халатику из с т р а н н о й прозрачной ткани. Ну, дядюшка, н у спасибо, р а с с т а р а л с я Хотя, конечно, он наверняка думал, что снабжает будущую любовницу. Так что из этого всего подходит для праздника? Да все, кроме нижнего белья. Бодро ответила и л а н а разглядывая на вытянутых руках пышное лавандовое платье с фиолетовой отделкой выреза. Например, это будет с лиловым оттенком волос сочетаться. Мерей, а я пока остальное достану. У тебя тут нарядов на показ мод хватит, шкафу целое состояние. Подруга пихнула наряд мне в руки и бодро полезла обратно в шкаф, в этот момент очень напомнив мою маму. Та тоже требовала обязательных примерок всего подряд. При мысли о маме настроение резко упало, а глаза предательски з а щ и п а л о Пришлось сердито себя одернуть. Вот совсем не вовремя сейчас воспоминаниям предаваться. Я увижу ее обязательно, но сначала обеспечу нам безопасность. т и х о н ь к о вздохнув, я принялась переодеваться. Сидела платье хорошо, собранная полупрозрачная ткань юбки в сочетании с гладким к о р с а ж е м визуально превратила меня в девушку с идеальной талией. Вот только ходила я в таком длинном и пышном наряде несколько с к о в а н а о боясь запнуться. Неплохо, но стоит попробовать что-то поярче, прокомментировала Иланна, передавая мне богряно алый наряд. э т о платье оказалось узким и длинным, обманчиво строгим, пошитым из удивительно приятной ткани, облегающей фигуру как вторая кожа. Лиф его представлял собой несколько складок ткани, низко сидящих на плечах и переходящих в достаточно глубокий вырез спереди. Когда я представила, куда будут смотреть потенциальные партнеры по танцам, стало даже как-то неловко. Смело, заметила э л а н н а Но в этом платье каждое движение провокация. Пожалуй, оно больше для интимных вечеров подходит, а не для массовых мероприятий. Ну или требует присутствия рядом постоянного охранника. Подруга хихикнула. Следующее предложенное к примерке платье представляло собой нежное зеленое кружево на золотистом чехле. Фасон был достаточно простым и милым, поскольку создатель, по всей видимости, не захотел перегружать платье, сочтя выбор ткани достаточным украшением. Но наряд ни мне, ни подруги не понравился. Не твое платье и все, резумировала Иланна, озвучивая наши общие мысли. Давай дальше. А дальше шли ярко-синие. бежевое и даже черно-зеленое платье, на которое подруга фыркнула, что оно подошло бы идеально, если бы я отправилась на торжество с а л л а н д и р о м но при всей их красоте остановить выбор на чем-то одном я не могла. Ровно до того момента, пока не надела на себя серебристый наряд. Мягкая, т у с к л о переливающаяся при каждом движении ткань, полное отсутствие рукавов и облегающий лиф. Украшенный тонкой мерцающей вязью, словно морозный узор, чуть летящая к полу юбка с высоким боковым вырезом. Я неотрывно смотрела в зеркало, в этот момент буквально ощущая себя воплощением стужи. Даже волосы и открытые участки кожи, казалось, были подсвечены сиянием платья. Да, восторженно выдохнула Иланна, оно идеально. Может. Это и неофициальный цвет домена Пепла, но ты великолепно, п о в е р ь Я довольно улыбнулась. Что ж, похоже, нужное платье найдено. Осталось только дождаться праздника.